Глава 102. На дворец Нинго обрушиваются болезни и беды. Из сада роскошных зрелищ с помощью заклинаний изгоняют нечистую силу. Итак, госпожа Ван послала служанку за баучай, и когда-то явилась, сказала, «Скоро свадьба, Танчунь, и ты должна наставить сестру. К тому же ты еще и жена ее брата. Танчунь умница и поймет тебя с полуслова». Я слышала Баоюя до да слез расстроила замужество Танчунь. Постарайся его утешить. Увы, я все время хвораю, да и Фанзе нездоровая. Ты должна понимать, что в доме необходим порядок. Жалость жалостью, отдавать поблажки прислуге нельзя. Недалек тот час, когда все хозяйственные дела в доме лягут на твои плечи. Бао слушала и почтительно поддакивала. «Есть у меня еще одно дело», — продолжала госпожа Ван. «Вчера Фензе привела ко мне дочку старухи Лю и сказала, что хочет определить ее к вам служанкой». «Да, Пинэр привела ее нынче к нам. Сказала, что это Фензе распорядилась», — быстро проговорила Баочай. «Я знаю», — кивнула госпожа Ван. «Ты решила, что причин отказывать ей никаких нет. Правда, девочка показалась мне не слишком скромной» когда ты я прогнала подобных есть служанок из комнат бауюя своим коварством они не уступали лисицам оборотню ты хорошо об этом знала и переехала из сада жить к себе домой но сейчас благодаря тебе я уверена ничего подобного не случится только прошу тебя быть повнимательней из всех служанок лишь на одну сижень можно положиться баучай пообещала произнесла несколько вежливых фраз и ушла а после обеда навестила Танчунь и напутствовала ее на прощание теплыми ласковыми словами. Но об этом мы рассказывать не будем. На следующий день Танчунь должна была уехать и пришла попрощаться с Бао Юем. С тоскливым чувством слушал юноша речи Танчунь о предназначении и высоком долге. Тяжело было расставаться с девушкой, но потом вдруг печаль его сменилась радостью, словно он избавился от заблуждений и прозрел. Попрощавшись и с остальными родственниками, Танчунь села в Паланкин и отправилась в далекий путь. После кончины Янчунь сад роскошных зрелищ постепенно приходил в запустение. Баоюй женился, Даюй умерла, Ши уехала, Ливань, Танчунь и Сичунь переселились в свои комнаты. Только в ясные дни и лунные вечера они, как и прежде, встречались в саду, смеялись, шутили. Потом уехала Танчунь, Бао Юй, равнодушная ко всему, вообще не выходила из дому, и в саду стало пустынно и безлюдно. Заглядывали сюда лишь те, кто присматривал за садом. Проводив Танчунь, госпожа Ю довольно поздно возвращалась домой. Она не стала дожидаться, пока подадут коляску, и решила пройти пешком через садовую калитку, служившую в прошлые годы ближайшим проходом из дворца Нингова, дворец Жунго. Все как будто было на месте, и террасы, и беседки. Но госпожа Ю испытывала безотчетный страх. Дома оказалось, что у нее жар. Два дня госпожа Ю крепилась, но потом слегла. Днем ей бывало легче, а по ночам все тело горело, и она бредила. Врач определил у больной простуду, и на ее почве боли в желудке и бред. Заверил, что ничего опасного нет, и госпожа Ю скоро поправится. Однако лекарства не помогали, вскоре у больной начались приступы безумия. Дзяджэнь позвал сына и приказал, разузнай, есть ли поблизости хорошие доктора, и пригласи сразу нескольких. Врач, который к нам приходил, считается самым лучшим, — отвечал Дзяджэнь. — Мне кажется, болезнь матери лекарствами не вылечишь. «Здар», — вздор рассердился Дзяджэнь. — Может быть, по-твоему, ее вовсе лечить не нужно? — Речь не о том, что не надо лечить, — возразил Дзяджэнь. Но должен вам сказать, что недавно матушка возвращалась из дворца Жунго через сад. А как только пришла домой, у нее появился жар. не Иначе как там она повстречалась с оборотнем. За городом, я слышал, живет человек по имени Мао Бансянь, уроженец юга, прекрасный гадатель. Надо, пожалуй, его пригласить. Если нагадает что-нибудь путное, сделаем все, как он скажет. Если же это не поможет, пригласим доктора». Дзяджейн тотчас велел привести гадателя. Дзяжун принял Мао бансяня в кабинете и угостил чаем. «Значит, это вы меня пригласили?» — сказал тот. «Позвольте тогда спросить, о чем я должен гадать?» «Мать тяжело заболела», — отвечал Дзяжун. «Просим вас погадать о ее дальнейшей судьбе». «В таком случае дайте мне чистой воды вымыть руки», — приказал гадатель, «и принесите столик с курильницей. Я вытащу из стакана гадательную пластинку». Когда все необходимые приготовления были сделаны, Мао Баньсань вытащил из-за пазухи стакан с гадательными пластинками, подошел к столику, совершил низкий поклон и, встряхнув стакан, произнес. «Почтительно кланяюсь небу и земле, взываю к сокрытым силам природы, дабы они помогли сделать правильное предсказание, а добрые духи его исполнили». Настоящим верующий из рода Дзя по причине болезни своей матери почтительно обращается с просьбой к четырем мудрецам — Фуси, Ваньвану, Джоугуну и Кунзи, чтобы они обратили к нему свои милостивые взоры. Прошу вас, великие мудрецы, пошлите мне силу проникнуть в глубокие тайны судьбы, узнать, что ждет, больную, счастье или несчастье. Но прежде пошлите три граммы, кои позволят сделать верное предсказание». Он вытряхнул из стакана, наблюдая пластинку. «Первая триграмма — дзяо!» Он снова тряхнул стакан и объявил, что выпала триграмма дань. Третьи триграммой снова оказалась дзяо. Собрав гадательные пластинки, Мао бансянь произнес. «Итак, триграммы, говорящие о превращениях, объявлены. Теперь прошу послать мне триграммы, по коим возможно предсказывать счастье и несчастье и составить гексограмму». Он снова вытащил три пластинки, и на всех оказались три граммы дань. Собрав пластинки, Мао Бансянь сказал, — Садитесь, садитесь, пожалуйста. Позвольте мне подумать, что в конце концов получилось. В целом гексограмма указывает, что счастье еще не пришло. Три грамма, относящаяся к человеку, который гадает, то есть к вам выпала третья, и предвещает она, что вы, брат, лишитесь богатства. Но сейчас вы гадаете о судьбе матери, поэтому нужно обращаться к первой триграмме, а она показывает, что ваши родители встречали какого-то злого духа. Пятая триграмма тоже связана со злым духом, а это значит, что у вашей матушки серьезная болезнь. Нет-нет, ничего дурного не случится, так как стихия воды под первым циклическим знаком дзы и двенадцатым циклическим знаком хальскована. В действии вступила стихия дерева под третьим циклическим знаком инь, и под ее влиянием возник огонь. Триграмму, относящуюся к человеку, на которого гадают, можно истолковать в том смысле, что сын или внук все же победят злого духа. Через два дня злой дух из стихии воды под циклическим знаком «дзы» будет изгнан, и в день, обозначаемый одиннадцатым циклическим знаком «сюй», ваша матушка поправится. Только в триграмме, относящейся к отцу, есть измененное изображение злого духа, а это значит, что вашему батюшке грозит неприятность. Триграмма же, относящаяся к вам, предвещает несчастье, страшнее ограбление. Оно случится в день, когда будет процветать стихия воды а стихии земли придет в упадок. Мао Бан Сянь умолк и принялся теребить бородку. Сначала рассуждения гадателя показались Дзяжуну нелепыми до смешного, но уверенный тон предсказателя его смутил. Испугавшись за судьбу отца, Дзяжун с тревогой спросил гадателя «О том, что произошло, вы сказали совершенно точно, но все же чем больна моя мать?» Судя по гексограмме, болезнь вашей матушки вызвана борьбой стихии воды со стихией огня. А это значит, что в ее теле соединились жар и холод. Если же хотите знать поточнее, чем она больна, придется погадать по книге взаимодействия стихий. Гадание на стеблях травы ничего не даст. И вы знакомы со всеми этими видами гаданий? — поинтересовался Дзяжун. Немного знаком. Дзяжун попросил предсказателя погадать и сообщил ему гороскоп матери. Маобансянь нарисовал круг, расставил символы духов и начал гадать. Оказалось, что на циклический знак Сюй приходится дух Белого тигра. И тогда гадатель сказал — гадание говорит о рассеянии души разума. Белый тигр — злой дух, но в периоду общего процветания творить зла не может. Когда же властвовать начинает дух смерти, белый тигр насылает на людей ужасные беды. При встрече с ним душа разума в страхе бежит и стремится рассеяться. Получившееся у нас сочетание символов указывает, что душа -разум разума улетела прочь из тела, остались печаль и сомнения. Если речь идет о болезни, то здесь можно предсказать смертельный исход. В отношении же судебной тяжбы — проигрыш дел. Обычно тигр появляется на закате солнца, из этого можно заключить, что болезнь возникла незадолго до наступления вечера. В толкованиях на подобное сочетание знаков сказанное «у всякого, кому при гадании выпало такое сочетание знаков», В жилище водится оборотень тигра или же его подобие. Гадая во о своем батюшке и опять-таки сказал бы, что ему грозит опасность. Об этом говорит сочетание знаков тигра и солнца, ибо тигр при солнце причиняет зло мужчинам, а при луне — женщинам. Одним словом, гадание предвещает несчастье. Не дослушав гадателя до конца, Дзержун побледнел от страха. — Вы все верно сказали, учитель, — промолвил он, — только мне кажется, что это гадание не очень согласуется с первым. Хотелось бы все же знать, грозит нам опасность? — Не торопитесь, — остановил его Мао Банцань. Позвольте мне еще раз внимательно посмотреть. Гадатель опустил голову, долго бормотал что-то себе под нос и вдруг воскликнул. — Все кончится благополучно! Есть спасительная звезда! Гадание показывает, что добрый дух, которого вы видите над циклическим знаком Сы, принесет вам спасение. О таком сочетании знаков сказано, душа разума рассеивается, а душа тела возвращается. Горе у вас сменится радостью. Ничего опасного не случится, надо только быть начеку». Дзяжу оплатил гадателю, проводил его, а затем обо всем подробно рассказал отцу. В частности, о том, что болезнь госпожи Ю, согласно гаданию, началась под вечер после встречи с духом белого тигра. «Ты как раз и говорил, что третьего дня вечером мать возвращалась домой через сад», — произнес Дзяджинь. «Тогда, видимо, она и столкнулась с тигром. То же самое произошло и со второй тетечкой Фэнзе. Она заболела, возвратившись из сада». Сама она ничего не видела, но служанки, бывшие с ней, утверждали, будто видели на горке лохматое чудовище с огромными, как фонари, глазами. Она даже разговаривала с Фензой и сильно ее напугала. — Как ж помню! — воскликнул Зажун. — Еще я слышал, как Бэймин рассказывал, будто Цинвэнь после смерти стала духом-хранителем лотосов, растущих в саду. А когда умирала барышня Линь Дайюй, откуда-то доносилась музыка? даюй наверняка стала духом-покровителем цветов. Плохо дело, если в нашем саду завелось столько привидений. Прежде, когда там было много людей и преобладала сила света, они не могли причинить вреда. Но сейчас это обезлюдил, и, видимо, матушка, проходя по саду, растоптала какой-нибудь цветок, чем вызвало недовольство его духа-хранителя. Или же повстречалась с нечистой силой? Предсказание, надо бы сказать, точно. «А не говорил гадатель, грозит нам какая-нибудь опасность?» — спросил Дзя-Джень. «Судя по его словам, матушка должна выздороветь в день, обозначаемый циклическим знаком сюй», — ответил Дзя-Жун. «Но он предупредил, что выздоровление может наступить и на два дня раньше, и на два дня позже». «А что за причины?» — спросил Дзя-Джень. «Думаю, никакой, но абсолютно точное определение срока обычно вызывает недоверие, и гадатель решил сказать приблизительно». На этом разговор прервался, так как из внутренней комнаты послышался голос. «Госпожа рвется в сад! Служанки не могут с ней справиться!» Дзяджень и дзяжун бросились во внутреннюю комнату, чтобы успокоить госпожу Ю, но та металась в бреду и кричала «Та, что в красном зовет меня! Та, что в зеленом прогоняет!» Было и смешно, и страшно слушать эти вопли. Дядь Жень приказал служанкам купить жертвенных денег и сжечь в саду. Ночью госпожа Ю пропотела, и ей стало полегче. Когда же наступил день под циклическим знаком Сюй, она почувствовала себя почти здоровой. Молва о случившемся быстро распространилась. Она передавалась из уст уста, и в конце концов не только во дворцах Нинго и Жунго, но и далеко за их пределами узнали, что в саду роскошных зрелищ появилась нечистая сила. Напуганные слухами люди, которые присматривали за садом, перестали ухаживать за цветами и деревьями, поливать их и собирать плоды, боялись выходить вечером в сад, и теперь в нем хозяйничали одичавшие звери и птицы. Даже днем люди боялись появляться в саду в одиночку, ходили группами, да еще с оружием. Спустя некоторое время заболел Дзяджэнь. Он не приглашал врачей, но когда ему становилось легче, сжигал в саду жертвенные бумажные деньги и давал обеты. Если же состояние ухудшалось, молился звездом и кланялся ковшу. Поправился Дзяджэнь, заболел Дзяжун. Целых несколько месяцев обитатели дворцов жили в страхе и тревоге. Распространилась молва, будто все травы и деревья в саду оборотни. Доходы от сада больше не поступали, и жалование слугам пришлось выплачивать из общей казны, а это в еще большей мере подрывало и без того пошатнувшееся благосостояние владельцев дворца Жунго. Присматривавшие за садом уже не мечтали ни о каких выгодах. Единственным их желанием было поскорее оттуда уйти. Они сами распускали слухи о страшных оборотнях, чтобы оправдать свой уход. Ворота сада были накрепко заперты. В величественных башнях и высоких покоях, в украшенных рубинами павильонах и на отделанных яшмой террасах поселились птицы и животные. А сейчас расскажем о двоюродном брате Цинвэнь, которого звали Угуй. Он жил прямо у входа в сад роскошных зрелищ. После смерти Цинвэнь жена Угуя, прослышав о том, что девушка стала духом-покровителем цветов, по вечерам не отваживалась выходить из дому. Однажды Угуй отправился за покупками и долго не возвращался. Жена в это время болела. Пока мужа не было дома, женщина по ошибке приняла не то лекарство, и, придя домой, Угуй нашел ее мертвый. Соседи недолюбливали жену Угуя за распущенность и стали говорить, что оборотень утащил ее душу. Слухи достигли ушей матушки Дзя и очень ее взволновали. Она велела еще нескольким служанкам поселиться в доме у Бао Юя, а слугам приказала по ночам ходить дозором по дворцу и отбивать стражи. Одни рассказывали Бао Юю, будто видели краснолицевого оборотня. Другие уверяли, что им повстречалась красавица-девушка, и юноша, слушая их, дрожал от страха. К счастью, Бао Чай была не из робких и пригрозила поколотить служанок, если они будут болтать всякий вздор». Разговоры прекратились, но обитателям дворца по-прежнему мерещились духи. Число сторожей было увеличено, а, следовательно, возросли расходы. Один лишь Дзяше ничему не верил. «Такой прекрасный сад! Откуда там взяться духом?» — говорил он. И однажды в ясный солнечный день отправился туда в сопровождении нескольких вооруженных слуг. Его пытались отговорить от опасной затеи, но он и слушать не хотел. Запущенный и мрачный сад производил гнетущее впечатление, но Дзяше упорно шел вперед, и слуги, дрожа от страха, следовали за ним. Больше всех трусил один, совсем юный, его била дрожь. Вдруг он услышал шворох в кустах, оглянулся, заметил что-то пестрое и яркое, и вопят от ужаса повалился на землю. Когда же Дзяше осведомился, в чем дело, слуга рассказал, «Я только что видел оборотня с желтым лицом и красной бородой в зеленой одежде. Он побежал в грот за рощицей». «Кто еще видел?» — спросил Дзеше сам с в порядком. «Нашли слуги, не желавшие, как говорится, плыть против течения. Мы видели, — воскликнули они в один голос, — только не осмелились вас тревожить?» Дзеше не решился идти дальше. На обратном пути он строго-настрого наказал слугам ничего не рассказывать домашним, если будут спрашивать. Сам поверил в то, что в саду водится нечистая сила, и, чтобы избавиться от нее, решил пригласить даосов, состоявших на государственной службе. Слуги же, видя, как Дзяше струсил, вопреки его приказу молчать, принялись рассказывать всякие небылицы, так что те, кто их слушал, лишь див удавались. между тем, пригласил даосов для изгнания из сада нечистой силы. И в счастливый для совершения церемонии день в зале свидания с родными был воздвигнут алтарь. На возвышение поставили статуи владык трех высших миров, рядом с ними изображение двадцати восьми небесных созвездий и четырех великих полководцев — Ма, Джао, Вэнь и Джоу, а пониже развесили портреты тридцати шести небесных полководцев. По обе стороны стояли даосские ритуальные сосуды и курильницы с благовониями. Над алтарем высились знамена и знаки пяти стран света. Сорок девять монахов из даосского ведомства весь день совершали церемонию очищения алтаря, после чего три старших даоса-наставников выскурили благовония и ударили в барабаны. Даосские наставники в шапках с изображением семи звезд, облаченные в одеяния девяти небесных духов и восьми гадательных триграмм, обутые в туфли, в каких бессмертные возносились к облакам, держа в руках таблички из слоновой кости, совершили поклоны и вознесли молитвы божества». До самого вечера длилось чтение канона познания первоначальной истины, дабы оградить людей от несчастий, изгнать наваждение и привлечь в дом счастье, а напоследок вывесили обращение к духам, на котором крупными иероглифами было написано «Просим великих владык Таи, Хунь-Юаня и Шан-Цина, творящих чудеса, наставляющих и получающих, повелеть духам подвластных им миров снизойти к нашему алтарю и выслушать обращение». Восхищенную к ним смиренную просьбу. Все обитатели дворцов собрались в саду поглядеть на торжественную церемонию и с восхищением говорили «Поистине неотдалима магическая сила. Оборотнем не устоять против таких духов и полководцев». Все сгрудились перед алтарем, когда даосские послушники подняли флаги и расставили их, соответственно, пяти сторонам света, ожидая, пока наставники произнесут заклинание. Три даосских наставника, один из которых держал в руках драгоценный меч и сосуд с наговорной водой, другой — черный флаг с изображением семи звезд, а третий — плед с рукояткой из персикового дерева, встали перед алтарем. На алтарь водрузили ритуальный даосский сосуд, в котором лежали три пластинки с написанными на них повелениями духом. Наставники прочитали повеления и знамена раздвинулись. Тогда наставники спустились с возвышения и приказали людям из дворца Жунго провести их по всем башням, покоям, залам, беседкам, домам и террасам, павильонам и дворцам, по склонам гор, к берегам ручьев, И всюду они крапили наговорной водой и чертили знаки мечом. Затем даосы снова собрались у алтаря. Старший даосский наставник несколько раз взмахнул плетью, разрезая воздух. Обитатели дворцов решили, что он поймал беса, и бросились к нему, надеясь увидеть нечистую силу собственными глазами. Но, как не вглядывались, увидеть ничего не смогли. Наставник тем временем велел подать кувшин, загнал в него нечистую силу и запечатал печатью. Красной тушью он написал на кувшине заклинание, велел отнести кувшин в храм, а сам спустился с алтаря и возблагодарил полководцев. Дзяше почтительно поклонился даосскому наставнику, а Дзяшун, посмеиваясь, тихонько говорил своим сверстникам, «Церемония, конечно, торжественная, только нечистые силы не видно, неизвестно, изловили ее или нет». Эти слова случайно услышал Дзяджен и сказал, «Как же ты, дурак, можешь увидеть нечистую силу, если здесь собралось столько грозных полководцев? Оборотни и прочая нечисть становятся видимыми, лишь когда собираются вместе». А стоит им рассеяться, превращаются в пар. Главное всю эту мерзость загнать в кувшин, чтобы не причиняла зла. Поверить в это было трудно, но возражать никто не стал. Слуги же, как только узнали, что оборот не пойманные, успокоились и перестали нагонять страх на других. Дядя Женя окончательно выздоровел и больше всех восхвалял даосских наставников. Один из слуг, сопровождавших Дзяше, когда тот ночью отправился в сад, во всеуслышание рассказывал, «Не знаю, из-за чего поднялся переполох. Когда мы со старшим господином ходили в сад, я увидел пролетевшего мимо большого фазана, а Шуанер с перепуга повалился на землю и стал уверять старшего господина, будто видел оборотня. Мы нарочно сказали, что тоже видели, и старший господин поверил. Зато теперь нам удалось поглядеть в веселую церемонию. Слуги не очень верили» но не возражали. Однажды, когда Дзяше собирался распорядиться, чтобы назначили нескольких слуг для присмотра за садом, где всякие мошенники и воры могли найти себе прибежище, вошел Дзялянь. Он справился о здоровье отца и сказал, «Сегодня я слышал нелепую весть, будто генерал-губернатор провинции, где служит дядюшка Дзяджан». Прислал на него государю жалобу за то, якобы, что дядюшка перепоручил сбор хлебного налога подчиненным, а те, злоупотребляя властью, взимали налог в двойном размере. И ныне генерал-губернатор просит о снятии дядюшки с должности. Дзяшиня на шутку встревожился, но все же с надеждой спросил. «Может быть, это просто слухи? Ведь только недавно Дзяджен прислал нам письмо, писал о свадьбе Танчунь, просил ни о чем не беспокоиться». Сообщал, что генерал-губернатор лично поздравил его и устроил в его честь угощение. Где же это видно, чтобы жаловаться на своего будущего родственника? И пока никому не рассказывай, а постарайся обо всем разузнать в ведомстве чинов. Дзялянь так и сделал, и, вернувшись, рассказал. — В ведомстве чинов... Мне удалось узнать, что на дядю Дзяджана действительно подана жалоба государю. Но государь оказался столь милостивым, что не велел передавать дело на рассмотрение ведомства, а издал указ, в котором говорится, «Чиновник, который не следит за своими подчиненными и позволяет им в нарушение закона взимать двойной налог, должен быть уволен со службы. Но, принимая во внимание, что вышеупомянутый чиновник служит в провинции недавно и был обманут своими подчиненными, повелеваем его в звании на три ступени...» «И его разрешаем возвратиться в столицу, дабы снова приступить к выполнению обязанностей в ведомстве работ». Сведения эти вполне достоверны. Как раз когда в ведомстве чинов происходил этот разговор, начальник одного из уездов приехал просить аудиенции у государя и рассказал, что дядя очень волнуется. Он отзывался о дяде как о хорошем начальнике, только сказал, что дядя не разбирается в людях, поэтому они стали мошенничать, чем нанесли ущерб доброму имени дяди». Генерал-губернатору все было известно, но он всячески выгораживал дядю, считая его порядочным человеком, а потом, вдруг непонятно почему, вздумал пожаловаться государю. Возможно, он это сделал с умыслом, чтобы предотвратить скандал и добиться для дяди более легкого наказания. — Пойди обо всем расскажи тете, только чтобы старая госпожа не слышала, — обратился Дзяше к Дзялянью. — Если хотите узнать, о чем разговаривал Дзялянь с госпожой Иван, прочтите следующую. Glow.